Глава двадцать шестая. Ольга. Время тянулось невыносимо медленно. Мои нервы походили на провода под нарастающим напряжением. Сначала на них полопалась оплётка, потом они заискрили, а теперь каждую секунду грозили полыхнуть со всеми вытекающими. Что с Генри? В сравнении с этим вопросом все остальные казались сущими пустяками, ведь жизнь штурмовика висит на волоске. Любой расклад рисовался мне катастрофическим, вампиры виделись монстрами, Шинзай из главы оборотни превратился в предводителя клана людоедов. А Генри я так и представляла привязанным к спине многоножки. Он был беспомощен и очень хотел жить. Когда перед мысленным взором вставала эта картина, на глаза наворачивались слезы. Если бы не моя дурь, он не вышел бы вон из пещеры, и сейчас был бы здесь. Здесь, в заперти, но живой. И я ничем не могу ему помочь. Ничем. К ужину я даже не прикоснулась. От переживаний кусок в горло не лез. Да и вообще, как можно набивать желудок, когда тот, с кем ты привык делить трапезу, в беде? Так еда и стояла на столе нетронутая. Остыла уже давно. В девять вечера меня навестила Таза. Она принесла лаки. Это то самое местное лакомство, похожее на гематоген. Я была так тронута ее заботой, что съела весь кусок. Без удовольствия, но съела. Никаких новостей оборотница не принесла. Сказала только, что весь посёлок не спит, ожидая возвращения братьев. В общем-то, я тоже ждала возвращения из плена Шинроя. Ведь это означало бы, что Генри жив. Нет, разумеется, больше всего сейчас я хотела видеть самого штурмовика. Но такой поворот событий был из разряда фантастики. Таза изо всех сил старалась меня развеселить. Сначала всякие байки рассказывала, потом попросила посмотреть картинки в телефоне, Она уже видела фото дракона и справедливо решила, что данное изображение там далеко не единственное. Часа полтора она у меня провела. Я все ждала, когда блондинка жестом попросит поставить полок тишины и скажет, что что-то придумала. Все-таки она гораздо лучше меня знает и свой клан, и местную географию. Но мои надежды не оправдались. Идей не было ни у меня, ни у нее. Последние пару часов я провела в каком-то аморфном состоянии. Нервы все-таки выгорели, и теперь свисали обугленными проводками. Я жаждала одного, хоть какой-нибудь информации. Время близилось к полуночи, когда услышала шаги в коридоре. Там и раньше кто-то ходил, но эти тяжелые и уверенные шаги я узнала сразу. Шинзай. Силы взвелись, как огонь, в который плеснули бензина. Я вылетела в коридор. Ушастый гад шествовал по проходу, походкой победителя. На зелёном лице прижилась довольно снисходительная улыбка. «Где Генри?» — яростно набросилась я на него. «Там, где и должен быть», — с наглой ухмылкой ответствовал Шинзай. «О, вампиров!» «Отвези меня к нему! Я схватила его за грудки! Отвези, слышишь?» «Огомонись!» Тихо и почти даже мягко рыкнул он. Гад был настолько воодушевлен тем, что смог вызволить брата из плена, что вопрос по поводу меня считал практически решенным. Это читалось в его взгляде. «Пошли к тебе», — произнес он тоном, близким к интимному. «Выбора у меня не было. В коридоре разговаривать не хотелось. К нему я точно не пойду. Оставалось выслушивать его в своем карцере». Я молча развернулась и направилась к себе. Ушастый двинулся следом. Войдя, он по-хозяйски уселся на чурбан и тяжело выдохнул. «Устал сегодня», — сказал он с прозрачным намеком на то, чтобы я помогла ему расслабиться. И я села на краешек топчена. «Что тебе от меня нужно?» — спросила его в лоб. Он посмотрел на меня, как на не совсем умную. «Хочу, чтобы ты стала моей женщиной», — ответил он без всяких выкрутасов. «А, то есть он желает просто попользоваться мной». «Женщиной, значит, на время, да?» Решил уточнить на всякий случай ядовито-презрительным тоном. Шинзай ненадолго задумался. «Но почему же?» — многообещающе изрёк он. «Если нам понравится вместе...» ты станешь моей женой». «А если кому-то из нас не понравится?» — скинула я бровь. «Ты о себе?» — поинтересовался он. «Нет, о тебе, потому что делить кров, еду и постель с большой лохматой собакой — это не самый лучший вариант для мужчины. Будь мы сейчас в дружеской обстановке, обязательно показала бы ему язык. Это вы в животной постаси мобильны лишь на природе, продолжила я. А я спокойно могу оставаться собакой сколь угодно долго. У Шинзая был вид человека, которому порушили перспективные планы. Он хмурился и жег меня опасным взглядом. Потом его лицо исказила злая гримаса. Значит, ты будешь моей собакой, прорычал он резко, вскочив с чурбана. И очень скоро поймешь, что лучший выход — сменить ипостась. И не подумаю. Я тоже поднялась, готовая в любой момент перекинуться. Да, и еще. Нас разыскивают семь драконов. Не знаю и знать не хочу, какие вы на вкус в своей многоногой ипостаси, но наши друзья, думаю, не откажутся вас отдегустировать, хоть в жареном виде, хоть в сыром. Ты врешь осклабился зеленоухий. «Если бы вас искали драконы, вы бы с самого начала попытались нас этим припугнуть». «Да, не додумались, идиоты, это факт». «Мы все надеялись, что вам ведомо такое понятие, как совесть», — сказала я. Затяжное молчание свидетельствовало о том, что возразить ему на этот аргумент нечего. «Пойдем познакомлю тебя с братом», — решил он сменить тему. «Не боишься, что я ему приглянусь?» Спросила я настолько ядовито, что почти натурально ощутила привкус яда на языке. «Не боюсь», — проговорил он как-то немного нервно. «Ну так что, идём?» Я молча помотала головой. Гад довольно улыбнулся и протянул мне когтистую клешню. «Вот чёрт, надо ж было кивнуть!» «Шея затекла», — пояснила я и перекинулась. «Достал. До печёнок». Легла около топчена, демонстративно повернувшись к нему задом. Шестая сволочь подошла ко мне, присела, потянула руку к голове. Я оскалилась и предупреждающе зарычала. На его ладонь легла таки на мой затылок. Крот, тонов головой, яростно залаяла. Шензай побагровел, если так вообще можно сказать о зеленой коже, и схватил меня за шкирку. «Ах ты ж!» Я вырвалась и цапнула его за кисть. На каменный пол закапала кровь. «Тварь!» — прорычал он, сверкнув глазами. «Генри!» «А у вас межрасовые браки недопустимы?» — уточнил я, уже прекрасно зная ответ. «Естественно!» — бросил Анриэл почти гневно. И смотрел он на меня теперь даже не просто сверху вниз, а практически брезгливо. Как будто уличила в чем-то вроде зоофилии. Да, назвав своей женой, лучше я кусаки явно не сделал. Вручать ее теперь этот колокостый эльф, похоже, вовсе не собирается. А запрещены у вас только браки с оборотнями или... Решил поинтересоваться я, но даже договорить не успел. Любые межрасовые. Отрезал меладец. Меня вновь окатили ледяным взглядом. «Так что, не поможешь?» — спросил уже без всякой надежды. «Как я могу требовать, чтобы Ворсхи отдали нам одну из своих?» — возмутился он. «Но Ольга не Ворсхи, а жена вампира». «Не Ворсхи? А кто?» «Если тебя интересует ее вторая ипостась, то обращается она вовсе не в членистоногого монстра, а в красивую крупную собаку». Кажется, в голубых глазах мелькнуло любопытство. «Таких, как Ворсхи, я вообще впервые увидел только здесь», — продолжал я. «Кстати, у нас и самих Дархи, по счастью, близко не водятся. Наши оборотни перекидываются исключительно в волков или собак». «Все равно, у меня нет права требовать, чтобы Ворсхи отдали вампирам обратницу», — произнес Анриэл уже куда менее непримиримо. «А как вообще у вас в плену оказался Шинрой? – Спросил я, задумавшись, не захватить ли мне еще кого-нибудь из них. В конце концов, это явно проще, чем биться с целой оравой многоножек. «Да задолбали они!» — прорычал Меладец. «Проклятые дархи уже весь их лес выжрали и стали лезть к нам набивать свои ненасытные брюхи. Но от них-то мы научились охранять свои владения. Отпугивающей защиты для этого вполне хватает». Однако сами ворсхи тоже повадились ходить на охоту в наш лес. У них-то охотиться давно не на кого. Мы им много раз говорили, что нужно уменьшать популяцию дархи, тогда и голодать им не придется. Но нет, как же, дархи, их, можно сказать, братья. Трогать братьев никак нельзя. А эти твари только все больше и больше плодятся. Но раз не хотят ничего делать с их немыслимой численностью, охотиться у нас мы ворсхи запретили». Однако они все равно лезут. Есть-то хочется. А Вот на одной из таких их вылазок в наш лес мы и взяли Шинроя в плен. Сказали Шинзаю, что если они сунутся еще раз, его брат заплатит за это жизнью. «Выходит, вы его в заложниках держали», — подытожил я. «Да, все было замечательно. Эх вылазки прекратились. Но тут М в плен попался ты. Не могли же мы бросить в беде соплеменника?» «Извини, я постарался принять виноватый вид». «Да ладно, чего уж там», — махнул рукой Анриэл. «Слушай, меня посетила мысль. Если заложника у вас теперь нет, наверное, ворсхи опять полезут на охоту ваше владения. Может, удастся захватить пленника еще раз?» «Вряд ли Шенрой настолько идиоту, чтобы попасться во второй раз», — криво усмехнулся блондин. На такую удачу я и не рассчитываю. Хотя бы кого-то другого. Или никого, кроме брата, Шанзай вообще спасать не станет. Анриэл пожал плечами. Да кто ж его знает. Я, признаться, вообще не уверен, что ворсхи сунутся к нам в ближайшее время. Когда-нибудь наверняка. Но не думаю, что сразу. Мне снова захотелось завыть». «Ворские регулярно патрулируют свой лес и гоняют оттуда многоножек, чтобы те не дожрали там всю дичь подчистую», — вспомнил я. «Может быть, захватить их патруль?» «Неужто они начали делать хоть что-то?» — ухмыльнулся блондин. Но тут же покачал головой. «Нет, такой план не пойдет. Потому что это уже будет ничем не спровоцированное нападение на их территории. Развязывать войну...» «Мы точно не собираемся». Да, дурная мысль. Мне оставалось лишь тяжело вздохнуть, признавая свою неправоту. «Ладно, пойдем ужинать», — сказал он, поднимаясь с кресла. Откровенно говоря от мысли, что до кусаки вот-вот доберется Шинзай, аппетита не было вовсе. Но кочевряжется, и отказываться от приглашения я не стал. В конце концов, силы мне еще определенно понадобятся». Вместе с Анриэлом мы отправились в столовую, где уже собралось местное общество. Очевидно, ближайшее окружение главы. Вампиров двадцать обоих полов, и все они опять же были блондинами. Первым делом Анриэл представил меня, кратко объяснил, кто я такой, и познакомил с присутствующими. Честно постарался запомнить каждого. Дальше ожидаемо посыпались вопросы о моем мире. Больше всех любопытствовала сестра главы, красавица по имени Андреэлла. Я тоже проявила любопытство, спросив то, что их с братом имена так похожи, простая прихоть родителей или у них так принято. Оказалось, второе, в случае близнецов. Мне стало интересно, что было бы, если бы родились двое братьев. Девушка ответила, что второго все равно назвали бы как-нибудь схоже, например, Андреал. Я не сдержал улыбки, невольно переставив про себя ударение. Анриэлла тут же заинтересовалась, что это меня вдруг развеселило. Пришлось объяснить. В общем, за разговором, в основном о земле, и прошла трапеза. А после ужина, едва поднялся из-за стола, сестрица главы пригласила меня прогуляться в зимний сад и уверяла, что там есть на что посмотреть. Проклятие, нужно было меньше улыбаться. Впрочем, от приглашения я отказался, сразу расставив точки над «и». Мол, нет у меня настроения разглядывать чудеса эльфийского садоводства, когда моя жена осталась в плену у Ворсхи. Девушка была явно разочарована. Однако надежды, похоже, не утратила и двинулась из столовой вместе с нами, то есть со своим братом и со мной. Да что ж все не слава богу-то? Только интереса со стороны любимой сестрички Анриэла мне и не хватало». К помощи в вызволении Кусаки его это точно не подвигнет.